Глава 73. Казанская, 29. У входа в гостиницу поджидал Курочкин со своим филером и двумя новостями для Ванзарова. Во-первых, квартира в доме на тележной улице пустовала уже дня три. Дворник дома показал, что почтовый проживал, но внезапно исчез. Когда и как, дворник не знал. Соседи заметили, что дверь приоткрыта, заглянули, Нашли пустые стены, позвали дворника. Домовладелец не слишком опечалился, жилец заплатил за месяц вперед. Может не появляться, если денег не жаль. Другой новостью был отъезд Сташевского. Филер, как положено, навел справки у портье, чтобы не пропустить объект наблюдений, но оказалось, что жилец 23-го номера сегодня рано утром отбыл с чемоданами. Портье предположил, что на вокзал. Оставалось разыскать извозчика, который мог его отвезти, чем Ванзаров приказал заняться опечаленному филеру. А для Курочкина имелось другое задание. Передав фотографию Гузика с автографом, Ванзаров просил обойти ближайшие парикмахерские и найти, куда заглядывал молодой человек со снимка. Курочкин обещал заглянуть не только в ближние, но и дальние. Несмотря на разбойный вид Ванзарова, партия ничего не скрывала от сыскной полиции. Он доложил, что господин Зосимов занял номер 33 на третьем этаже две недели назад, почтенный и спокойный господин. Два дня назад к нему прибыла дочь. Партье сказал это таким образом, чтобы не осталось сомнений. Никакая это не дочь, а содержанка. Деловые господа, прибыв в столицу, частенько заводили себе веселых спутниц. Гостиница смотрела на такие шалости с пониманием, то есть сквозь пальцы, если гость в остальном вел себя достойно. «Она у вас раньше не бывала?» — спросил Ванзаров. «Никак нет, — уверенно отвечал портье. У меня память на лица хорошенькая, фигуристая». Не хотелось ему перед сыскной полицией признаться. Не разглядел лица мудомазели под вуалькой. Да и господин Зосимов прикрывал ее собой, да поглядывал так строго, что не слишком-то поглазеешь. В ячейке номера 33 виднелся конверт, в каких обычно оставляют записки. И хотя соскная полиция не имела права читать чужую переписку, партия не смог отказать. Оглянувшись, словно ворует, он сунул конверт. Клапан не был запечатан. Внутри оказался клочок не слишком чистой бумаги, на котором корявым подчерком было выведено «Приезжай, жду Марджаров». Вернув записку в целости, Ванзаров попросил отвезти в 23-й, что портье исполнил с большой услужливостью, открыл номер и предоставил полиции рыскать, сколько вздумается. Обойдя гостиную, спальню и небольшую комнату для умывания, Фанзаров вынужден был признать, что жилец оставил номер почти в идеальной чистоте. Ни соринки, ни бумажки. Только под диваном виднелся забытый клочок. Нагнувшись, Фанзаров вытащил смятый счет со склада фотографических принадлежностей Стеффена, находящийся недалеко на Казанской 13. Господин Сташевский совершил обширную покупку приобрел компактную модель фотоаппарата «Грёц Тенекс», какой пользуются путешественники, треногу к ней, магниевую вспышку и пару целлюлоидных кассет. Как видно, давно мечтал запечатлеть красоты империи во всей безграничной красоте. И вот внезапно отправился.